Часть третья. Глава первая. Следующие пять недель Овод и Джемма прожили точно в каком-то вихре. Столько было волнений и напряженной работы. Не хватало ни времени, ни сил, чтобы подумать о своих личных делах. Оружие было благополучно переправлено контрабандным путем на территорию Папской области, но оставалась невыполненной еще более трудная и опасная задача. Из тайных складов в горных пещерах и ущельях нужно было незаметно доставить его в местные центры, а оттуда развести по деревням. Вся область кишела сыщиками. Доминикино, которому овод поручил доставку оружия, прислал во Флоренцию гонца, требуя либо помощи, либо отсрочки. Овод настаивал, чтобы все было кончено к середине июня, и Доминикино приходил в отчаяние. Перевозка тяжелого груза по плохим дорогам была задачей нелегкой, тем более что все время приходилось остерегаться слежки, и это вызывало бесконечные проволочки. «Я между Сциллой и Харибдой», – писал он. «Не смею торопиться из боязни, что меня выследят, и не могу затягивать доставку, так как надо поспеть к сроку. Либо немедленно пришлите мне дельного помощника», «Либо дайте знать венецианцам, что мы не будем готовы раньше первой недели июля». Овод понес это письмо Джемме. Она углубилась в чтение, а он уселся на полу и, нахмурив брови, стал поглаживать пашта против шерсти. «Дело плохо», — сказала Джемма. «Вряд ли мы заставим венецианцев ждать три недели». «Конечно, они не станут ждать. Что за нелепая мысль?» Доминикина не мешало бы понять это. Не венецианцы должны приспосабливаться к нам, а мы к ним». «Нельзя, однако, осуждать Доминикина. Он, очевидно, старается изо всех сил, но не может сделать невозможное». «Да, вина тут, конечно, не его. Вся беда в том, что он там один, а не вдвоем. Один человек должен охранять склад, а другой отправлять оружие». Доминикино совершенно прав. Ему необходим дельный помощник. «Но кого же мы ему дадим?» Из Флоренции нам некого послать. В таком случае я должен ехать сам. Джемма откинулась на спинку стула и взглянула на овода чуть нахмурив брови. Нет, это не годится. Это слишком рискованно. Придется все-таки рискнуть, если нет иного выхода. Так надо найти этот иной выход, вот и все. Вам самому опять ехать туда нельзя. Об этом нечего и думать. У нижней губы овода Залегли упрямые складки. Н «Не понимаю, почему?» «Вы поймете, если спокойно подумаете минутку. Со времени вашего возвращения прошло только пять недель. Полиция уже кое-чего дозналась о старике-паломнике и теперь рыщет в поисках его следов. Я знаю, как хорошо вы умеете менять свою внешность, но вспомните, скольким вы попались на глаза и под видом Диего, и под видом крестьянина!» а вашей хромоты и шрама не скроешь. Мало ли на свете хромых. Да, но в романии не так уж много хромых со следом сабельного удара на щеке, с изуродованной левой рукой и с голубыми глазами присмуглой кожи. Глаза в счет не идут. Я могу изменить их цвет белодонный. А остальное? Нет, это невозможно. Отправиться туда сейчас при ваших приметах это значит заведомо идти в ловушку. Вас немедленно схватят. Но кто-нибудь должен помочь Доминикино. Хороша будет помощь, если вы попадетесь в такую критическую минуту. Ваш арест равносилен провалу всего дела». Но Овода нелегко было убедить, и спор их затянулся надолго. Не приведя ни к какому результату, Джемма только теперь начала понимать, каким неисчерпаемым запасом спокойного упорства обладает этот человек. Если бы речь шла о чем-нибудь менее важном для нее, она, пожалуй, и сдалась бы, чтобы не спорить с ним. Но в этом вопросе нельзя было уступать. Ради практической выгоды, какую могла принести поездка Овода, рисковать, по ее мнению, не стоило. Она не могла не догадываться, что его желание съездить к Доминикино вызвано не столько явной политической необходимостью, сколько болезненной страстью к риску. Ставить под угрозу свою жизнь – Лезть без нужды в самые горячие места вошло у него в привычку. Он тянулся к опасности, как запойный к вину, и с этим надо было настойчиво, упорно бороться. Видя, что ее доводы не могут сломить его упрямую решимость, Джемма пустила в ход свой последний аргумент.